Утром 5 июля Гурко отправил стрелков Цветинского перерезать дорогу в горы. Непосредственно на Казанлык наступала сводная бригада генерал-майора герцога Лихтенбергского. Стрелки отбросили турок Казанлыку, навязали им бой, но он был недолг. Бригада старшего герцога Схода конной атакой ворвалась в город потеряв при этом всего девять человек до старого графа Ронникера, убитого пулей из засады уже в Казанлыке. На следующее утро стрелки Цветинского и казачьи пластуны начали штурм шипки со стороны долины Роз. Два дня с переменным успехом шли бои. На третий, зажатый с двух сторон наступающими русскими отрядами, командующий оборонной шибки халюзи Паша бежал с перевала, бросив боеприпасы и девять стальных круповских орудий. Основная задача летучего отряда «Гурко» была выполнена. Наиболее удобный перевал через Балканы оказался в руках русских. Оставалось лишь бросить в эту брешь войска, но свободных войск под рукой уже не было, Осман-паша успел накрепко приковать их к плевне. Вместо стремительного развития успеха русское командование вынуждено было перейти к обороне захваченного Шипкинского перевала и ждать. Ждать либо разгрома Османа-паши, либо подхода свежих войск. В детально продуманном смелом плане кампании наступала опасная заминка. Варя жила в Бухаресте одна. Хомяков уехал за Дунай ревизовать свои перевалочные склады. Скучать было некогда. Роман Трифонович оставил на нее деловую переписку, а Числова ввела в местное общество. Приглашения на вечера, балы, концерты и званые обеды ожидали Варю ежедневно, но она никуда не выезжала, вежливо отговаривая с занятостью. А занята она была в основном собственными мыслями. Поняв, что любит Хомякова, и радостно ужаснувшись открытию, Варя могла думать только о нем и о себе. И чем больше думала, тем все чаще представлялась ей его увесистая походка, его привычка расставлять локти за столом, Его манера цыкать зубом, когда он задумывался. «Да люблю ли я?» Все чаще приходило ей в голову. Когда любит, то любит все. Любит идеально, не замечая недостатков. Значит, что же увлечение потеряла голову, как тогда в саду, когда умерла мама? она постоянно расстраивала себя сомнениями, и чем дольше не было Хомякова, тем обоснованней казались ей эти сомнения. Появился Роман Трифонович внезапно. Варя этому не удивилась. Хомяков часто поступал неожиданно. Удивилась она его безулыбчивому лицу и самой себе, ощутив вдруг, как начинают исчезать. Взлелеянное одиночеством мысли. Что-то случилось? Нет, отмалчивайтесь, Роман Трофимович. Случилось, Варвара Ивановна. Хомяков улыбнулся одними глазами. Не знаю, что и рассказывать-то сперва. Дела или... Дела, сказала Варя, прекрасно зная, что для него дело, цель, Игра, азарт, весь смысл жизни. Вот за это и ценю. Серьезно, сказал он. Верно выбрала. Не по-дамски. Мы люди практические. С остальным и обождать можно. Хотя... Хотя тоже новость. Последнее слово произнес весомо, со значением но Варюца рапнула грубоватая его похвала, и она сухо повторила: "Так что же с делом? С делом?" Роман Трифонович зло усмехнулся. Наградил господь компаньонами, то ли прохвосты, то ли дураки, не разобрался еще. Муку интенданством забракованную по дешевке скупили. И пошло то гнилье через мои поставки. Хорошо я вовремя спохватился. Приехал к Гартингу. Что, мол, за сделка такая? Он мне было про выгоду. А я? Это? Это же даже не для купца. Для разносчика и расставского выгода. Продал гнилье. Да и подавай, бог, ноги. А мы поставщики. Нам кредит важнее прибыли. «Исправили?» «Вернул», «Амбар и запечатал». Он вздохнул. «Ах, Варвара Ивановна, когда же Россия наша считать-то обучится? А может, мы, народ, вообще к арифметике не способный К науке способный, К художествам? К словесности? К войне очень даже способный, А считать...» Пусть себе немцы считают. Так, что ли? Рисуются. Неприязненно подумала Варя, Уже не вслушиваясь, Что именно он говорит. А зачем же? Зачем? Так неуклюже. Он не воспитан. Груб и не воспитан. А я нуль. Интендантство Пройдохи эти. Жулье в мундирах шагу не ступишь. А я «Миллионы вложил! Миллионы! Коль выйду из дела, так нищим останусь! Вот они, кандалы-то мои, баренька. Вот что его заботит. Уже с грустью продолжала думать Варя. Он даже не спросил, как я жила тут, как чувствую себя. Даже не спросил. Его интересуют только деньги — «Одни деньги? Какая пошлость!» «Мне кредиты нужны, оборот, размах. А я ведь не в сундук прибыль складывать собираюсь. Я ее России стократно верну. Сейчас мужик из деревни валом валит. С хлеба на квас перебивается. А я ему работу дам, заработок, жилье». Я его труд бессмысленный, осмысленным сделаю на пользу обществу и отечеству на славу. Он не то говорит. Вдруг поняла она. Нет, нет, не то. И не рисуется вовсе. А не решается. Что-то случилось. И он просто не решается. Я, я не верю, что это уже так тревожит вас. Роман Трифонович, неожиданно перебила она, почувствовав, как гулко забилось сердце. Не с этим мы пришли, и не это у вас на душе. Так скажите же, наконец, скажите правду, как бы горька она ни была. Глаза Хомякова, доселе напряженные, сухие, занятые чем-то внутренним и отсутствующие для нее, Внезапно заволоклись прежним влажным блеском. Он улыбнулся ей вроде бы даже с облегчением, Закурил сигару, походил по комнате, размышляя. Варя ждала, с удивлением ощущая, Что в ней нет больше никакой тревоги, Что новость, которую он скажет, Касается их обоих, А значит, они разделят ее пополам. На равных. Роман Трифонович отложил сигару, Сел рядом и взял ее за руку. Не понутру мне слово, Которое скажу тебе сейчас. Один раз скажу, Не повторю никогда, Но верь, слово это На всю жизнь сказано. Он помолчал, нахмурился, Сказал строго, — Почти сурово. — Полюбил я тебя, Варвара, крепко полюбил. Никогда такого со мной не случалось. Он замолчал, продолжая держать ее руку в своей, и Варя начала краснеть. — Понравилось ты мне в Смоленске еще. Так же серьезно продолжил он. — Сильно понравилось. А думы, хошь, прощай. «Хошь, не прощай, думай насчет тебя, дурные были, купить я тебя хотел. Вы наших девок покупали, да продавали, вот и мне вздумалось». «Отомстить?» — спросила она, невольно улыбнувшись. «Рассчитаться!» — жестко поправил он. «Показать, кому сила-то ныне переходит». Кто кого теперь купить может? Ох, скверные думы были, дурные. А приехала ты, и поверишь ли, Позабыл обо всем. Ни разу, ни к кому Такого не испытывал. Ни разу. Слово того, какое тебе сказал. Не говорил никому и не скажу. Даже тебе больше не скажу. Вот все выложил. Сама далее решай. Ничего между нами не было. Спокойно уехать можешь, если хочешь. Вопрос был задан прямо, хоть и не прозвучал вопросом. Варя поняла его. Поняла, что никуда не хочет уезжать, но сказала, «Я подумаю, а замуж пойдешь за меня?» Варя напряженно смотрела на него. Он ждал, заглядывая в глаза, даже требовательно жал руку. Молчишь. Ну что ж, и на том спасибо. Отошел к окну, сказал, помолчав. На похороны я еду, Варвара. Вернусь сразу, наделаться славшись. А ты к тому времени и решишь. Варя встала, глядя расширенными, почти испуганными глазами. Он шагнул к ней и впервые крепко поцеловал в губы.